Часть 55. Миля за милей, минута за минутой. и так целый час. Двигатель работал ровно, бортовой компьютер не глючил и четко, секунда в секунду отслеживал проложенный маршрут. Точка маневра, снижение на 200 метров, поворот 30 градусов. Внизу только волны, нет даже чаек, они остались у берега. После 12 обещали шторм, значит предстояло лететь вокруг. А это лишние 40 минут и трата дополнительного топлива. Но программа маршрутизатора показывала, что хватит. Получив вводной по прогнозу погоды, она тотчас набросала несколько вариантов. Так что и тут Рик был в порядке. Хорошо, когда тебя кто-то страхует. Пусть даже старый компьютер на слабеньком процессоре Texas 300. Но впереди еще час полета. «Как-то они справятся?» Радар молчал, впустую процеживая пространство. Хотелось вздремнуть или даже выпить, но выпивки не было. Рик намеренно не взял фунобуксид, все же первый рейс. Оглянувшись, он посмотрел на форсажную установку. Из кабины она выглядела совсем неуродливой, а незаметные снизу аэродинамические наплывы даже делали ее красивой. На хвостовом оперении после вчерашнего испытания остались следы копоти. Форсаж подхватывал хорошо, вот только Трайдент при этом заметно клевал носом, поэтому следовало быть на чеку, но подхватывал хорошо, даже в кресло вдавливал. Ослабив страховочные ремни, Рик вытянул ноги и, сняв с кобуру с пистолетом, сунул в бардачок. Хороший пистолет, большой, 12 мм, но патронов лишь полобоймы. Армеро рассказал, «Зачем тебе это старье? Вон какая у тебя пушка». И Гарсио с Гильермо тоже закричали «Да, зачем? Да у нас никто с собой стволы не брал. Какой в нем смысл?» Может, у них никто и не брал, но Рик в своей лассенской карьере без уважительного ствола в рейс не отправлялся. Стрелок он был плохой и от перестрелок удовольствия не получал. Но большой пистолет помогал ему в некоторых почти бытовых конфликтах. Например, вышел пилот в рейс. А на радаре меток, как блох на дворняге. Беспилотники баражируют, но ну, точно шершни над ульями. Что тут делать? Только идти на запасную поляну. И сидеть в крестьянской хижине, пока у полиции не закончится служебный зуд. Иногда приходилось по двое суток отсиживаться или прыгать с поляны на поляну. А грустно на борту. Об этом и крестьяне знали, и лесные Пингпу. а удолбанные наркотой бандиты, называвшие себя партизанами. Но, к счастью, с ними Рик ни разу не сталкивался. А вот мирное население на его груз покушалось не раз. Нагрянут в хижину. Кто с дубиной, кто с вилами или цепом. Отдай, говорят, тогда живым отпустим. Вот тут и приходило время доставать кобру. 12-миллиметрового, никелированного монстра с укороченным стволом. Обычно Рик выбирал самого крикливого и, прицеливаясь ему в голову, говорил «Хана тебе!» Примерно так. «Я разнесу тебя в пыль, подонок!» – вслух произнес Рик и улыбнулся. Воспоминания бодрили его. На радаре засветилась метка, но сейчас же исчезла. Рик подождал еще немного, ожидая, что она снова появится, но не появилась. И он снова погрузился в воспоминания. «Я разнесу тебя в пыль, подонок!» Крестьяне после такой контратаки пугались, даже если у них была пара дробовиков. «Ну что такое грязный дробовик против никелированной пушки в руках у Гериндо?» К тому же лицо у Гериндо было соответствующим после трехдневного запоя между рейсами. В общем, это срабатывало. Вот и теперь Рик взял с собой пушку побольше и не стал пояснять, почему она лучше скорострельного Стейнкока с электронным спуском. «А на каком же языке я с ними разговаривал?» спохватился Рик. Он точно помнил, что обменивался с аборигенами Лайсона длинными фразами и даже вел пространные беседы. А еще три дня жил у одной молотки в деревне. В те времена в его жизни, кроме сахелы, еще случались женщины. Не мог же он трое суток не разговаривать с ней? Факт, не мог. Хорошая была женщина, а говорил он с ней на нгомском наречии. Точно, нангомском. Рик сел прямее и, посматривая на приборы, попытался вспомнить хоть одно нгомское слово, но так и не смог. «А говорят, умения не пропьешь», — подумал он. А Вот, поди ж ты, пропил на ромский язык, как есть, пропил. Бубу, бубу, бубу-бу! -бу, прогудело радио. Я Чазара быстрый, слушаю вас! Но в ответ снова послышалось Бубу, бубу-бубу. -бу, бу -бу. Ах да! хлопнул в себя пол бурик и, глянув на прикрепленную к панели бумажку, стал вводить код связи. Он должен был сделать это еще полчаса назад, но забыл. Бывает. Наконец, код был набран, и все эти бу-бу-бу превратились в слова. «Как слышите меня, Чезары Быстрый?» «Ответьте базе». «Я Чезары Быстрый. Слышу вас хорошо». «Ну, наконец-то. Ты что там, прямо в кабине бухаешь?» «Так точно. Прямо в кабине». «Значит так, камрад, слушай сюда». «За двадцать восьмым градусом засекли трех поморников». «За двадцать 28... восьмым?» Переспросил Рик и посмотрел на экран программы навигатора. «Да, как раз над рифами. Если прихватят, садиться там негде. Правда, на берегу, почти от самой воды, начинается глубокий меловой овраг с кустиками поверху. Там можешь погоняться, если сумеешь». «Спасибо, камрад», — сказал Рик и, взяв висевший на веревочке фломастер, вывел на бумажке «Овр». Что означало «овраг»? «И... куст Злн». Что обозначало «кусты зеленые, густые, подходящие для того, чтобы попытаться уйти зигзагом». Правда, как это сделать на открытом пространстве Рик не представлял. Не было у него такого опыта. Вот в джунглях это да. Там он бывало рубил винтом ветки, прорываясь к скрытым за деревьями руслам рек. А здесь только овраг и кусты. «Ладно, прорвемся». Сказал он себе и поскреб ногтем плотную материю брюк. Эти штаны и куртку ему тоже подарил сеньор Ромеро. Но сначала спросил, указывая на дранные шорты. «Это вся твоя одежда?» «Да, сэр», — ответил Рик. «Паковать гардероб времени не было». «Ну тогда возьми что-нибудь из вещей в домике. Промес тебе покажет». Так у Рика появились обновки. Штаны, куртка, две майки цвета хаки с надписью «Воздушные силы», а еще бейсболка с эмблемой фирмы авиатехнической поддержки. Очень неплохо, учитывая, что последнюю свою куртку Рик пропил, когда его старенький Трайдент разбился на отмеле. А еще сеньор Ромеро напомнил, что пилот отвечает за сохранность груза и его точную доставку. Он сказал «Рики». «Ты должен понимать, что поскольку у тебя нет ни гроша, за партию товара ты отвечаешь своим здоровьем». Сеньор Ромеро был большой дипломат. Он не сказал «получишь пулю». Он сказал «отвечаешь здоровьем». «Товар не считается доставленным, пока я не увижу деньги, понимаешь?» «Да, сэр, понимаю», — ответил ему Рик. Он отлично знал, что такое точная доставка. И что означает «увидеть деньги за товар». В Лайсоне случалось, с пилотом подсовывали фальшивые места посадки. Обычно это были какие-нибудь отморозки из бригадус, узнавшие от болтливого командира позывные или код связи. Они связывались с бортом по радио и сообщали, что место посадки изменилось. В районе много правительственных солдат. Пилот садился на подставленную площадку, его грабили. И хорошо, если отпускали живым. Хотя потеря большой партии товара означала для него приговор от командиров бригадос. Рик вспомнил, как однажды он попал в такую ловушку. Посадил самолет не там и был сильно избит. Очнулся только к ночи и сразу, ковыляя, бросился смотреть, что с товаром. Наркотики и оружие к тому времени, разумеется, исчезли. Но на этом грабители не остановились и ухитрились выдрать кое-что из кабины Трайдента. Тогда Рика спасло лишь то, что у него были приличные сбережения. Он отдал почти все свои деньги в уплату третьего товара. Затем нанял пятерых пхунту и вернулся с ними в то место, где его ограбили. Почти весь товар они нашли в ближайшей деревне. Ограбители даже не думали обороняться и сразу сбежали в лес. «Да, были времена», – произнес Рик, поглядывая из кабины на бесконечные буруны волны. В Лайсоне каждый рейс был как путешествие в неизвестность. Помимо того, что следовало приземлиться на правильном аэродроме, требовалось получить от покупателя наличные, Иногда лишь несколько пачек банкнот, а иногда целую сумку денег. Тут тоже была своя специфика, своя тактика и стратегия. Командиры бригадус считались только с теми курьерами, кто не уступал им смелости. Поэтому не лишним было прибыть в лагерь обвешенным оружием и пакетами со взрывчаткой. Дескать, только попробуйте обмануть. Также нельзя было соглашаться ни на какие «отдам в следующий раз, мне как раз должны долг вернуть». И тут ручная артиллерия с 12-миллиметровым стволом тоже была не лишней. Человеку с такой пушкой на поясе неприличное предложение делать остерегались».